Таджикистан. Фанские горы. Лагерь. Санька. Что у нас сегодня? Развод у нас сегодня. Всех собрать, построить и на работу отослать. Как это зачем? Потому что сами не разберутся. Им только дай волю, все в питомнике будут торчать. А кто навоз убирать пойдет? Санька? Оно мне надо? Правильно, не надо. Я девушка нежная, к навозу непривычная. Так что не чаще остальных. А потому я командую, все подчиняются. Кому не нравится, в момент зубы пересчитаю. Гарантирую, штук 3-4 хватать не будет, кроме тех, которых раньше не хватало. Половина народа старше, и что это мешает считать зубы лично мне ни капельки. Ладно, начнем с маленьких. Джамиля берешь 6 леток и к Баби У них учет на складе, заодно поупражняется в математике. Сань, туда бы постарше грузить же. «Справитесь! Не забудь до работы сбегать с ними до пиалы, а к шести привести на рукопашку!» Джамиля хмурится. Не была еще старшей. «Нифига не повод. 9 лет девочке. Пора уже!» «Тем более на складе самая простая работа. И мама с бабушкой присмотрят». «Беги, Джам, беги!» «Ладно, следующий. Рахман, вы что там вчера устроили с Атарой?» «Да это... все нормально. Что нормально?» что десять человек, бросив все дела, 4 часа искали овцу, которую вы проспали. Навоз сегодня ваш. Весь? Нет, только коровий. Собственный можете не убирать. Ну, Сань, ну нельзя же так. Его там много. Как раз двоим на день. Можете без разминки, в хлеву разомнетесь. А если тебя что-то не устраивает, побежи, стыни руку со мной. И попробуй только отстать. Ванька замолкает. Рахман и не пытался возражать. Знает, что бесполезно. Я злобная и беспощадная, и раздолбаю на завтрак хавая, пачками. А нехрена овец по ущельям терять, за такие вещи надо клео цепями приковывать, чтобы всю жизнь в навозе ковырялись. Так что вообще-то я добрая и ласковая, то есть белая пушистая. Вы еще здесь? Уже нет. Поздно. Как закончите с навозом, вымойте пушистика, и чтобы дядя Лёша был доволен. Вот теперь стонет и Рахман. Мыть бульдозер – работа трудна, но дядя Лёша ею доволен не бывает в принципе. Хоть каждый миллиметр зубными щетками до блеска от драй. Теперь приятное. Старшие сегодня усиливают патрули. Ишь, обрадовались. Конечно, на патрулирование нас не берут, но сегодня старшие затеяли какое-то большое дело и забирают на него даже ребёнка в недавних выпусках. Она спускает с оставшимися. Красотища. Я тоже, между прочим, не отказалась бы, но сказали с 14. «Ничего, счастливчики, я вам подпорчу праздник. Заодно поправите коши. Осад, вы с Петькой идёте с акрамом через мутное. К вам это в первую очередь относится. Там уже камни из стен вываливаются». Дружный вздох. Молча встают, молча уходят. Нравится, не нравится, хочется, не хочется. Виноваты, не виноваты. Есть такое слово «надо». Кто ж, как не старше. И ничего страшного, зато в патруле. «Витёк, с восьмилетками на огороды». и забери с самого младшенького. Он же маленький, с огородами справится. Как скажешь, у них занятия какие. На сегодня снимут, сорняка много, но все равно погони по математике в уме, без отрыва. Ладно, братец у меня всегда и на все согласный, золотой парень. И маленькие его любят. Как закончите в питомник, пусть детки порадуются. Ага, расцвел. питомник все и любят. Со щенками возиться не работа, а удовольствие. Я тоже хочу. Десятая группа. Двойками к чабанам на усиление. Арбалеты с собой. На месте в стрельбе потренируйтесь. Только чур вовец не стрелять. Уносятся страшно довольные жизнью. Ещё бы. За овечками в компании побегать. Да еще когда за все взрослый отвечает. А если повезет, могут и шака пристрелить. Я своего первого 4 года назад так и добыла. Пасу себе барашков. А он как выскочит, как выпрыгнет, как получит от меня два болта в бочину. Остальные пилы в руки и вымат. Бегом марш. Дрова заготавливать. Еды возьмите на неделю. Какая машина? Я же сказала, бегом. Жалкие 20 километров вниз по ущелью вместо разминки сойдет. Через два с половиной часа должны быть там. Мурат за старшего. Вроде всех разогнала. Еху. Можно и полезным чем заняться. Например, свой арбалет закончить. Только я сначала малый хлеб приберу. Овцы, они тоже гадят, сволочи. Не только коровы. Тоже убирать надо. А если быстро закончу? Ну и что, что с 14? Один год всего. Совершенно не принципиально. И подготовка у меня по 15. Все равно у Вальки одного человека не хватает. Самара. Улица Осипенко. Дом выглядел абсолютно целым. Сохранились даже лавочки у подъезда. Вряд ли их восстанавливали позднее. Сомнительно, что хоть кому-то это надо в лишённой центральной части Самаре. Подъездная дверь та же самая, выкрашенная серой краской жестянка, претендующая на гордое звание бронированной. Естественно, не работал домофон. Так он и в прошлые годы работал через раз. Но замок остался на месте. И деревянная обшивка двери со стороны подъезда уцелела. То ли никому срывать было, то ли не показалось она достойной каких-либо усилий. Внутри подъезд был обшарпан немного сильнее, чем раньше. В основном за счет сильно облупленной краски, до да облезшей побелки. К лифту даже и подходить не стали. Прошли первые два пролета, сторожка ощетинившись стволами. Звуков никаких, даже на улице как-то тише стало. Дальше пошли быстрее, не заглядывая за каждый угол и поворот. После третьего этажа внешний вид стены и потолка заметно изменился. Наводнение наводнением, но сюда вода, похоже, не дошла. Четвертый этаж. «Дверь направо!» – чуть слышно просипел Боря. Урусов кивнул понимающе. С пятки на носок перетек вплотную к общей на две квартиры двери. В руках у капитана снова оказался Стечкин, до того вроде бы спокойно спящий в оперативке. Юринова начала понемногу колотить от волнения. Слишком сильно было ощущение, что случится чудо. Вот возьмет и откроет бабушка, живая и совершенно не изменившаяся, Обнимет его и скажет. «Ну, наконец-то, Боренька, я так долго ждала...» Чуда не произошло. В ответ на настойчивый стук из глубины квартиры раздался хриплый полупьяный голос. Какого еще черта принесли ни свет, ни заря. Хорошего мужика режим. Тихо усмехнулся Урусов и перевел предохранитель на автоматический режим. Пол пятнадцатого утра за бортом. Извините, пожалуйста, прокричал в ответ Борис. У нас нету к вам никаких претензий. Интересует судьба старых владельцев. Может вы что знаете? «А раз нет претензий, то и вали!» – донеслось из-за двери. «Ходят тут всякие!» «Послушайте, мы хотим только поговорить!» Юрий вы сам понимал, что для пьянчуги, с утра уже сдалившего глаза, любые аргументы выглядят неубедительно, но с подобными персонажами общаться у него никогда не получалось. Зато, как оказалось, это отлично умел русов: «Слышь, Бобрятина охеревшая, выбирай, а похмел халявный или граната под дверь?» С той стороны замолчали, лишь громко сосредоточенное сопение выдавало бурную работу мысли. «Что, правда похмелиться дашь?» – прозвучала с неясной надеждой. «Налью сто грамм, если прямо сейчас дверь откроешь, а если нет, то за упокой лично усугублю». Желание выпить наконец победило осторожность, и дверь, проскрипев несмазанными петлями, распахнулась. Помятого вида мужик в тренировочных штанах и грязной майке, выглянул наружу и уставился на Урусова. «Тебя часом не Юрий зовут?» – осведомился Русов и спрятал пистолет. Слишком уж безобидным выглядел канавт. Боря, несмотря на съедающего и нетерпение, фыркнул. Тоже заметил, насколько хозяин похож на балбеса из самогонщиков в исполнении Никулина. «Юрай, ты откуда знаешь?» – протянул балбес и тут же спохватился. «Командир, ты и налить обещал!» И тут его взгляд упал на Борю. Алкаш резко передернулся всем телом и уставился на Юриного, как на привидение. Он даже внешне переменился, как-то подтянулся, выпрямился, с лица немного сползла помятость. «Не может быть!» – сипло прошептал он. «Шахматист!» И тут же засуетился, широко распахнул дверь и прижался к косяку, освобождая дорогу. «Проходите, пожалуйста, что мы в дверях, ей-богу!» «Смотри-ка, говорить можешь интеллигентно, не из филолога в часом!» – заметил русом, но хозяин не обращал на него внимания. «Вы не подумайте, господин хороший, я все сохранил, все, даже ложки малейшей не пропил!» И бабушку вашу не в общую ямку стащил, похоронил по-человечески на кладбище и табличку поставил. Я ей могилку покажу, там еще фотографию целлофаном закатал, чтобы дождем не размыло. У Бури внутри все оборвалось. Нет, конечно, он ни на минуту не надеялся застать бабушку живой, но одно дело надеяться и совсем другое узнать. Стараясь держать себя в руках, обвел квартиру взглядом. В квартире ничего не изменилось. Те же панели под дерево на стенах, шкафы под темный орех. огромный экран домашнего кинотеатра купленного бори со своего первого приза разве что цветы на окнах давно засохли и осыпались и кондиционер не работал фотографии на полочках шкафа дед молодой еще и 60 нет Любимая бабушкина фотография мама с папой с медалями на шее какое-то награждение по ориентированию олег с винтовкой на стойке олег с надей надя с санечкой санечка отдельно боря за доской Первая партия с гроссмейстером. Очень тяжелая партия и заслуженная ничья. «Поехали!» — глухо выдавил Боря. И, видя, что никто не реагирует, заорал. «Поехали!» — я сказал! — «На могилу!» Таджикистан. Фанские горы, ущелье Ишем. Человек выскользнул из-за камня. Тень скользнул по осыпи. На мгновение проявился, пересекая снежный склон, растворился в нагромождении камней. Три часа осторожного бега между моренных гряд И вот уже перепрыгивает по камням бурный желтый поток и скрывается в маленькой рощице, самое высокое в ущелье. Остановился на миг, посмотрел назад, усмехнулся. Старик сидел у большого камня под старой арчой. Обычный старик, каких много в горах, то ли узбек, то ли таджик, а может и урус. рус. Все может быть, возраст и годы стирают признаки народа, к которому принадлежал. Старик расположился с удобством, на растерянной кашме. Рядом, на вытертой ткани, две пиалы, маленький чайник, тарелочка с сахаром. Неподалеку в каменной печке, потрескивали горящие сучья. Для полноты образа не хватало только пасущегося поблизости ишака. Но возраст уже не тот, таскать ишаков по скальным стенкам. Семьдесят скоро. Человек неслышно вынырнул из леса, присел с другой стороны кашмы. Алейка ассаламата!» «И тебе не кашлят, Дамир? Как на этот раз? Обошёл патрули?» «Почти. От перевала вели. Потом потеряли, но ненадолго. Собачки знают свое дело». «Ты молодец, Дамир. Как сходил? Чем живет мир?» «За весь мир не скажу. Он слишком велик, чтобы я мог охватить целиком. Но в Зиравшане опять шумно». «Почему? Много желающих стать великим шахом?» «Много. Только нет тех, кто мог бы им стать. Пинджикент договорился с узбеками, но полного доверия нет». Сарыбек Харезмский взял Самарканд. Сегодня он клянется Аллахом, что не будет переходить старой границы Узбекистана. Но это только слова. А завтра Аллах может и закрыть глаза, если Великий Шах слегка нарушит клятву, данную перед именем его. Правда, Шах принес клятву перед Ирбисом, а тот не менее опасен, чем Аллах. Зато куда принципиальнее. Сарыбек может пойти на Ташкент и Фергану. Это намного слаще. Тогда Беку нужен крепкий тыл, а вовсе не опасный сосед. Это так. Поэтому он предложил Аманатовым не только мир, но и поддержку в случае нападения Бадхани. Ахмада хватило, чтобы присмирить. Одно дело пытаться наезжать на пинджикент, другое тякнуть на Саребека. Тем более он опять идет на матчу и на этот раз взялся за дело всерьез. Сержант, конечно, не мальчик, но ему придется туго. А что думают, братья? Как обычно, Шамсиджан готовится к обороне. Фатхула, но это сдачи. Хотя есть подозрение, что все это игра, а на самом деле младший полностью под влиянием брата. А что думает старший о безнадежности обороны? Он об этом не думает. Слуг говорит, что все в руках Аллаха. И строит тактические схемы. Сержант – практика, не философ. А что русские? Та же картина. Осваивают земли куляпцев и помирцев. Вместе с ними лупят афганцев. В последнее время все чаще и успешней. Если матча отобьется, ситуация в ущелье стабилизируется окончательно. Для серьезных изменений нужен внешний толчок. Кто может дать? Узбеки, афганцы, поражение матчи. Нам это надо? Думаю, нет. Батханина берет слишком большую силу. Думаю, стоит вмешаться. Хотя бы на подстраховке. Что слышно о проклятых ущельях? Ничего, туда не любят ходить. Говорят, злые духи убьют каждого, кто полезет к ним в логово. Такие подробности рассказывают, что мне иногда страшно. «Спасибо, Дамир. Заночуешь?» «Нет, пойду назад». Гость в притворном испуге округлил глаза. «Нельзя ночевать в долине злых духов». Собеседники рассмеялись. Младший расставил в лесу. Старик, не опять собрал вещи в большой рюкзак и двинулся в противоположную сторону. Самара. Городское кладбище. Всю дорогу на кладбище Боря молчал. Бухтел, так и не опохмелившийся, но абсолютно протрезвевший Юра, рассказывая, как попал в эту квартиру, задавал наводящие вопросы у русов, направляя это бухтение по нужному пути выяснения окружающей обстановки. Матерился Герман, когда тигр подпрыгивал на очередном ухабе. Все это шло мимо. Единственное, заметил странную фразу алкаша, она счастливая ушла, лежала и улыбалась. Но и это было не так важно. Ушла. умерла, а его Бори не было рядом. Кладбище, как ни странно, охранялось. На входе два здоровенных мордоворота стояли под стендом с развернутым прескурантом. Билеты на вход стоили от патрона или 100 грамм крупы. Интересный бизнес у ребяток. Своих мертвых ни один нормальный человек не оставит гнить на дороге, если, конечно, есть хоть малейшая возможность по-человечески похоронить. А эти пользуются сцуки. Охрану Борис прошел, словно не заметив. Один бугай дернулся было к нему, но второй, посмотрев в бледное лицо парня, удержал товарища за рукав и сказал Русову, шедшему за Юриновым, «Проходи, капитан, военным сегодня бесплатно». «Спасибо», — бросил ему Русов, «за машины присмотри». «Без вопросов», — ответил охранник. «Ты чего?» — уставился на него напарник, проводив процессию взглядом. «Это же залетный, по мордам видно». «Ничего, — буркнул тот, — жить хочу». Боря тем временем уже стоял у могилы. Куски металлической решетки, использованные в роли оградки, крест из двух металлических полос и даже табличка с фамилией и датами жизни. Все же копался Юра по вещам, раз нашел документы. Ну да ладно. «Надо же!» – тихонько сказал Герману Русову. «Алкаш ты алкаша все по-моему сделал. Насколько смог». Юринов стоял у могилы, глядя на незамысловатое убранство, и ясно слышал знакомый ласковый голос. Спасибо, что пришел, Боренька, спасибо. Не останавливайся, найди их. Дойди, Боренька. Я дойду, бабушка, прошептал Боря. Я обязательно дойду. На обратном пути Уруса вдруг сбился с шага и остановился возле давешнего чуткого охранника. Пристально посмотрел в глаза и произнес: Могилу заметил, пятая линия на углу. Две пикты рядышком. Заметил, ответил тот. Не волнуйся, капитан, пригляжу. «О, вот ты добр хлопнул Руса его по плечу. «Спасибо, брат». «Не за что». «Тоже жить хочешь?» – спросил напарник, когда тигр отъехал от ворот. «Человеком хочу остаться», – спокойно ответил тот. «Даже здесь». Таджикистан. Ущелье Зиравшана, Укрепление кишлака Сингистан. Баши Бадхани Ахмадов, повелитель Зиравшана, был настроен очень решительно. «Хватит! Независимая матча прекращает свое существование». Время политических игр с братьями Рахмановыми прошло. Каким бы командиром ни был старший из братьев, но такую силу ему не отбить. Баши подтянул все резервы, практически оголил тылы. Остались небольшие заслоны со стороны Пинджикента до отряда на перевалах. И то, с Шахристана отведена полусотни на броне, а с снята половина артиллерии, которая ставит сейчас точку в затянувшейся мачинской проблеме, разнося укрепления Сангистана. Рахмановы построили здесь настоящую крепость, но это им не поможет. Мало того, что братья занимают не самые бедные земли в верховья Зеравшана, так и еще угрожают в любой момент перерезать трассу, а то и захватить они. Слишком близко расположен город. Невозможно жить в постоянном ожидании укуса матчинской змеи. Жаль, конечно, что в двенадцатом году не принял братьев всерьез. Тогда с ними справиться было несложно. Не было ни сангистанских укреплений, ни отрядов самообороны, Только мирные беззащитные дыхкани, жирные беспомощные овцы, безропотно ждущие заклания. Удивительно, как вообще Рахмановым удалось их организовать, да еще и обучить воевать. А единственным серьезным человеком в матче оказался Рафаэль Мирзоев, старый друг и подельник. Уж с ним бы договорились. Тогда хватало других, более важных забот. Надо было идти вниз по Зиравшану, а не вверх, закрыть перевалы. Еще это странное исчезновение Ахмета. Почти неделю из-за него потеряли. Все полетело кувырком. А неудачная попытка захвата золотого рудника, которая стоила Бадхане руки. Культя заживало тяжело, периодически выбрасывая хозяина из реальности в горячечный бред. И пока он восстанавливал силы, произошло немало событий. Пенджикен сумел набрать силу и встретил джигитов, ощетинившись стволами. Сагдийцы немалой армии попытались прорваться через Шахристан. Дивизия русов, попавшая под удар большой бомбы, Тем не менее, сохранила свой костяк, да еще наела пушечного мяса, объединив вокруг себя население центральных областей страны. На юге разбирались между собой и с пуштунами помирцы и куляпцы. А в матче... Рафика Мирзу убил какой-то отмороженный дальнобойщик, как оказалось, старший брат фатхул Рахманова. С Фадхулой можно было бы и договориться, все таки знакомы, да и общие дела имелись, но мальчишка слушался брата беспрекословно. А тот ненавидел Бодхани лютой ненавистью. Почему? За что? Совершенно непонятно. Да и близ с ним решил тогда великий Баши и отправил сотню джигитов расплатиться за Рафа. И расплатился. Из сотни уцелело 17 человек. А за год у Сангистана выросли стены, о которой разбились последующие попытки подчинения матчи. Ничего, пришла пора показать, кто истинный хозяин Зиравшана. Сначала раздавить Рахмановых. Потом расправиться с Пенджикентом. А там можно вернуться к вопросу Пасруда и Чори. Или там думать, что Баши забыл, где потерял руку и где исчез старший брат. Злые духи. Кутруб, Девы и Гульёвны. Посмотрим, что смогут сделать Девы против брони и артиллерии. Только действовать надо быстро, пока русы, захватившие Душанбе, сражаются с афганцами, а Сарыбек Хорезмский увяз в Фергане и Шимкенте. Бадхани некоторое время с удовольствием понаблюдал за разрывами на позициях обороняющихся. «Что, Шамсиджан, не нравится?» «Это еще не все. Вот пробьем бреши в стенах, бросим вперёд БТРы. Не один-два, как в предыдущих попытках. Много. В ближайшую пару дней матча поменяет хозяина. Ты даже представить себе не можешь, какие удовольствия ждут тебя перед смертью. И дело совсем не в графике. Самара. Проспект Ленина. Тигр крутил по Самаре, пробиваясь обратно к дому. «Вань, давай направо», – вдруг словно очнулся Боря. «Чего там?» – спросил Андрей. «Магазин, папин. Были там хорошие вещи, может, и уцелело что?» «Что-то могло уцелеть за столько лет, да с Это район высокий, на холме стоит, не должно залить. Да тут рядом». «Ну, давай, бешеному сержанту семь верст не крюк». Ехать оказалось действительно недалеко. Боря тормознул напротив середины длинного дома. «Китайская стена» – мелькнула в голове у Русова. Магазин к его удивлению работал. Баннеры, закрывающие окна, явно не менялись все 10 лет, и понять, что на них было изображено, не смог бы даже тот, кто знал заранее. А вот вывеску над входом еще можно было разобрать. Буря с трудом протиснулся между косяком двери и здоровенным бритоголовым амбалом на входе. Андрей протискиваться не стал, а просто отодвинул амбала в сторону и пошел следом. Бугай проводил его тяжелым взглядом, но смолчал. АКС за плечом не всегда способствует развитию беседы. Ефрейтор прошелся между рядами вешалок, потрогал некоторые вещи, посмотрел ценники. «Что желают господа?» – раздался вкрадчивый голос. «Вы хозяин?» – спросил Боря. «Я...» – говоривший был невысок, лыс и очень толст. Как мешок с жиром вспомнилось сравнение, и голос противный, да бог с ним. «И давно вы здесь?» «Этот магазин принадлежал моей семье еще до ядерной войны». поспешно уточнил нынешний владелец. Борю начала захлестывать волна ярости. «Чего это я? Ну, врет, ерунда же! Но остановить себя он не мог». «Не знал, что мы с вами родственники», холодно произнес ефреэтор. «Не помните, кем вам приходился Виктор Юринов?» «Какой такой Виктор?» заголосил Толстяк. «Настоящий хозяин этого магазина. Мой отец». «Слушай, я не знаю». В голосе Лысого неожиданно прорезался кавказский акцент. Я пустое помещение нашел сразу, как война окончилась. Совсем пустой был, ничего не было. Совсем все привез, поставил. Нет у тебя прав, пустой. А Сиверу тебе кто поставляет? Какую такую северу? Вот это у тебя какой фирмы куртка. Наши ребята шьют в Курумоче. Значит в Курумоче и лейблы рязанский цепляют в Курумоче. Боря что-то оторвал от картонки, висящей на куртке, и ткнул под нос торговцу. И ценники с папиной печатью тоже клеят хурумочи. Хоть бы прочитал, рублей-то нет давно. Он сам не понимал, что вдруг нашло. Собирался ведь только спросить, не появлялся ли кто из старых знакомых. Бред, конечно, но вдруг. Может купить что-то из старых вещей на память. Откуда вдруг ненависть к торговцу? Откуда такая ярость? Почему так хочется врезать по этой противной роже? Наверное, истерика. Но сдержать себя Борис не мог. Толстяк неожиданно проворно отскочил назад. «Вопросов задаешь много, солдатик!» По змеиному прошипел он и завопил. Рева, тревога!» Из глубины магазина вылетели два парня. Оба под стать охраннику. Боря метнулся навстречу. Первый из нападавших скрючился на полу, держась запах. Второй улетел в угол, снося по пути стойки. Приклад буреного автомата, сломав ему ребра, описал короткую дугу по восходящей и врезался в лицо толстяка. За это время Русов успел только сдернуть ствол с плеча. Но стрелять было не в кого. Охраннику входа стоял, подняв вверх обе руки и всем своим видом демонстрируя непричастность к происходящим событиям. От машины к входу бежал Ванька, услышав шум. Борис с белым, как мел лицом, вперед взгляд сузившихся глаз в разбитое лицо толстяка прошипел сквозь зубы. «Тут ничего твоего нет, падла. Тут все моего отца, понял? И ты будешь беречь это, как зеницу ока, ублюдок, и моли своего бога, чтобы в следующий раз пришел опять я, а не Олег, понял?», понял? – прошепелявил торговец. «Пошли», – махнул Борис остальным. «Эй, нет», – сказал капитан, – «нифига. Коли здесь все твоё, так давай, ребята, денем по-людски. А то бушлаты наши на рыбьем меху, а где зимовать придётся, хрен его знает. Я, конечно, сволочь, но ни разу не альтруист». Следующие три часа прошли в серьёзном созидательном труде. Вызвали остальных. Боря старательно отбирал товар, который подходившая группа Соловьёва грузила в шишигу. Через час к магазину подъехали на двух джипах уголовного вида личности, но на рожон не полезли. Перекинулись парой слов с уфимцами и уехали, забрав торговца с охраной. И битой, и целой. Сибиряки даже не отвлеклись от загрузки. Все, что осталось в магазине после этого, уфимцы забрали в свой КАМАЗ, не забыв, впрочем, спросить у Бори разрешения. «Нам тоже зимовать», – прокомментировал свои действия Салават. «И не один раз. Зачем хорошие вещи пропадать будут? Да из чего всяким чуркам наживаться, да?» А в это время, наконец, умевший отлечься от боли в похоре вас, упер взгляд в уцелевшего товарища по дежурству и выдавил. «Это кто был?» «Кто?» – не понял его тот. «Мелкий, который нас. Ты же его узнал, зуб даю». «Младший Юринов, шахматист. Мы в одной школе учились». «Хер аж себе шахматист. Скажи спасибо, что старшего не было. Этот хоть драться не умеет».